Однако, по настороженным взглядам стрельцов, Виталик понял, что эту версию никто подтверждать не собирается. Юноша внимательно посмотрел на Дона. Лицо великолеченского криминального авторитета, как всегда, было закрыто белой маской. Сложенные руки на груди, черный плащ, небрежно накинутый на плечи поверх белоснежного камзола. Артикуляция губ, моторика, особенности речи. Внешне все говорило, что перед ним именно дон. И все же что-то было не так. Ты как здесь оказался? Поинтересовался юноша. Шел мимо. Тебя, кстати, поздравлять шел в трактиру, Трофима. А тут выстрелы, но мне и стало любопытно. Так. Виталик строго посмотрел на стрельцов. «Тащите всю эту гоп-команду», — указал он на разбросанные по праву кутела. «К воеводе. Что делать с мертвыми? Пусть сам разбирается. А вот с живых пусть допрос снимет. Исполнять!» Стрельцы, все так же недоверчиво косясь на царского сплетника, подняли с земли убитых и раненых и потащили их к стрелецкому воеводе. — Как ты их овы, — одобрительно кивнул Дон. — Даже сейчас на вытяжку перед тобой стоят. Любой приказ исполняют, завидую. Так что идем праздновать. — Прошу прощения, Дон, но праздник отменяется. Вернее, Откладываться на неопределенный срок. Сам видишь, возник ряд проблем, которые мне надо срочно утрясти. М да, странно. У Кайшея тоже какие-то трудности вдруг появились. Ладно, подождем. До встречи, сплетник. Виталий проводил Дона задумчивым взглядом. Когда он исчез за поворотом, подобрал с земли свои разряженные пистолеты, сунул их за перевес и направился в обратный путь. На душе скребли кошки. Кажется, он крупно попал. Сначала дурная выходка царя-батюшки на утреннем заседании Боярской думы обломала ему тщательно продуманную операцию по вычислению крота в думе и дальнейшую его разработку. А потом вдруг выясняется, что главный злодей-то — царский сплетник. Он боярина во все тяжкие пуститься заставил. Вот это номер! Теперь события понесутся вскачь, а он еще не свел концы с концами. Однако надо поторапливаться. Миновав ворота, отделяющие средний град от верхнего, царский сплетник свернул на улицу, ведущую к трактиру. Дорога шла мимо родного дома, и он уже издалека увидел довольно солидную толпу, судя по одежде, состоящую из купцов и посыльных от иноземных послов. Толпа внимательно слушала напомаженного господина, наряженного в одежду приказчика. «Как не торопился Виталик!» но встречаться с надоедливыми просителями ему не хотелось. И он свернул с прямого пути, нырнув в ближайший проулок, чтобы зайти в подворью Янки вдовицы с тылу, но невольно затормозил, когда до него дошло, о чем вещает приказчик. «Повторяю еще раз, господа, царский сплетник, человек занятой», а да потому принять сможет не всех а только самых достойных ну а уж кто из вас самый достойный будет решать его управляющий указал приказчик на важного тучного господина перегородившего дорогу к дверям парадного входа подворья янки вдовицы толпа намек поняла ринулась в атаку тряся своими кошелями — В очередь, господа, в очередь! — заволновался приказчик, сообразив, что управляющего сейчас просто-напросто сметут к чертовой матери, оставив его с подельником без навара. Виталик сразу узнал пушистых обормотов. Да и как их было не узнать? Кто, кроме Васьки и Жучка, мог в наглую среди бела дня проворачивать такую аферу? За спиной Виталика кто-то деликатно кашлянул. Царский сплетник обернулся. Перед ним стоял глава купеческой гильдии по совместительству, работавший немецким послом на Руси, господин Вилли Шварцкопф. — А ты чего не с ними? — хмыкнул юноша, кивая на толпу. — Я умею читать между строк. Многозначительно тряхнул первым выпуском газеты «Посол». «Всё, как ми ест, таковариваться!» «И потом, раз ви ест здесь, значит, там ви ест нет!» «А то, что есть там...» Вилли высунул свою физиономию из проука и кивнул на Ваську жучком. «Это ест, э, как это ви обычно говорит...» Развод. это точно согласился юноша и кто то скоро от меня за этот развод огребет если конечно наваром не поделится а если бы это все таки не был развод я все предусмотреть успокоил виталий кавилли половина очередь мой челфек прелестно — И что же ты прочитал между строк? — Вы есть писать стес, Реклама двигателя торговля. Значит, у вас есть новый бизнес. А новый бизнес есть большие теньки. Я готов делать инвестиция. Да, только не понять, что такое есть реклама. — Это и есть реклама. Ты прочел между строк. Задумался. И другие, когда прочтут, задумаются. Вот кто лучше думает, тот и сорвет большой куш. Ты есть гений. Я хочу, чтобы на мой родной кермании пыл такой же и реклам. Это к царю. Он в доле, так что права без его санкций пока не продаются. О, та-та! Я знаю, что из великий Британии Пришел почтовый колуб толя английский посол закупать патент. Но великий Германии тост больше, много больше, только вот патент нигде нет. Я никак не могу понять, зачем сразу Страсбургский суд, если нет патент. «Чего?» — попешил Виталик. «Страсбургский суд?» Я-я, Страсбургский суд. Патент нет, Страсбургский суд есть. Я не понимаю, против чего протестовать, если нет патент. Виталик потряс головой. Это кто же сумел подсуетиться? Гордон? Да на него не похоже. Странно. Вообще-то мысль здравая. Шила в мешке не утаишь. И если вовремя не запатентовать изобретение, его, в конце концов, стырят и будут наживаться на халяву. Однако, чья же эта работа? Может, Василиса? Да вряд ли. Она, баба грамотная, сначала бы патентом занялась. Тут взгляд Виталика упал на пушистых обормотов, продолжавших строить толпу. И до него дошло. — Кажется, я знаю, чья-то работа, — пробормотал он. — Ладно, Вилли, ты уж меня извини, но у меня море дел. Я, как только свои вопросы решу, свяжусь с тобой. Лады? — О, та-та! Я все понимает!